После долгого сна шаги были абсолютно беззвучными. Тело скользило сквозь пространство, огибая препятствия с грацией, которой я раньше не обладал. Тени на стенах казались глубже, ближе, будто приглашали стать частью себя. И я принял приглашение. Растворился в полумраке коридора. Правильное положение тела, правильный ритм дыхания, правильное понимание того, как свет падает на поверхности. Астрид провела годы, оттачивая это умение. Теперь оно принадлежало мне. Мимо прошел один из охранников, совершивший утренний обход. Он смотрел прямо сквозь меня, не видя ничего необычного. Просто темный угол, один из многих в этом старом здании. Я улыбнулся и двинулся дальше. Комната КАС находилась на третьем этаже. Небольшая и уютная, с окном, выходящим во внутренний двор. Идеально для того, кто любит подкрадываться и наблюдать. Я подошел к двери и прислушался. Ровное дыхание, легкое шуршание одеяла. Она спала, но тревожно, словно что-то чувствовала даже во сне. Хорошо, инстинкты у нее острые, но этого недостаточно. Я знал, что она планирует. Последние три дня девчонка практиковала новую технику, пытаясь довести ее до совершенства. Хотела подкрасться ко мне на утренней тренировке, доказать, что чему-то научилась. Очень плохо скрывала свои намерения, кстати». Дверь открылась беззвучно. Я скользнул внутрь, растворяясь в тенях комнаты. Занайзки были задернуты, создавая полумрак. Идеальные условия для того, что я задумал. Касс лежала на кровати, свернувшись калачиком. Фиолетовые пряди волос разметались по подушке. Лицо расслабленное, умиротворенное. Она выглядела совсем юной, когда не пыталась казаться крутой и опасной. Я подошел к изголовью, встал прямо над ней. В обычных обстоятельствах она бы почувствовала мое присутствие. Кас была ассасином. Ее инстинкты должны были кричать об опасности. Но она продолжала спать. Я наклонился и тихо произнес. «Доброе утро, ученица!» Реакция была мгновенной. Кас подскочила на кровать, одновременно выхватывая кинжал из-под подушки и разворачиваясь в боевую стойку. Ее глаза метались по комнате в поиске угрозы. Но не нашла ее. потому что я уже переместился. Стоял у двери, скрестив руки на груди, спокойно наблюдая за ее паникой. «Ма... Мастер?» Она, наконец, заметила меня и чуть не выронила кинжал. «Как? Когда? Я же...» «Ты же хотела подкрасться ко мне на тренировке сегодня», закончил я за нее. «Знаю, ты планировала это три дня. Очень плохо скрываешь свои намерения, кстати». Кас побледнела, потом покраснела, потом снова побледнела. «Но я...» «Вы...» — она запнулась, пытаясь собрать мысли. «Я вас совсем не почувствовала. Вы стояли прямо надо мной, и я не проснулась. Это невозможно. Я чувствую даже малейшие колебания ветра. Я была лучшей выпускницей в Академии». «Была», — поправил я. «Теперь ты снова ученица. И тебе еще многому предстоит научиться». Я подошел к окну и отдернул занавеску. Солнечный свет хлынул в комнату, заставив Касса щуриться. «Одевайся». «Через двадцать минут во дворе начинаем новый этап тренировок». «Новый этап?» — она все еще выглядела ошарашенной. «Я кое-чему научился этой ночью и собираюсь передать это тебе». Ее глаза загорелись. Любопытство, азарт, предвкушение — все это смешалось в одном взгляде. «Что за техника? Откуда? Как вы это сделали?» «Двадцать минут», — повторил я, направляясь к выходу. «Все вопросы потом». Я открыл дверь и вышел. Уже в коридоре услышал ее восторженный вопль. «Я научусь новой технике от мастера!» И следом грохот, когда она, видимо, запуталась в одеяле. Я усмехнулся и двинулся вниз по лестнице. День обещал быть интересным. Глава двенадцатая. Последствия. Первую неделю после ритуала я провел в особняке, наблюдая за тем, как мир перестраивается под новые правила — Новости сыпались одна за другой, и каждая напоминала землетрясение, от которого по привычной экономике расходились глубокие трещины. Разломы изменились. Не просто стали реже появляться, они словно прошли через невидимое сито, отсеявшее все мелкое и слабое. Е-ранговые порталы, которые раньше открывались по 3-4 штуки в день, только в одном доминусе, теперь возникали раз в неделю, если повезет. Д-ранговые сократились вдвое. Ц-ранговые почти не изменились в количестве, зато стабилизировались, будто кто-то выровнял их края и убрал хаотичные выбросы энергии. Печать Аркариуса больше не трещала по швам. Она дышала ровно, как спящий зверь, накопивший достаточно сил для долгого отдыха. Все, как рассчитывал мой старый друг. Все же он был великим волшебником, пусть и довольно ворчливым. Кайден влетел в мой кабинет на третий день, держа в руках планшет так, словно тот вот-вот взорвется. «Дарион, ты видел отчеты?» Я поднял взгляд от книги, который листал без особого интереса. тень дремал у камина, изредка подергивая ушами во сне. «Видел? И... И...» Кайден швырнул планшет на стол передо мной. «На экране мелькали графики, все красные, все падающие вниз...» У нас рвалось семнадцать контрактов на зачистку низкоранговых разломов. Семнадцать за три дня! Потому что этих разломов больше не существует!» «Они не существовали бы в любом случае», — ответил я, отодвигая планшет в сторону. «Вместе со всем остальным миром. Через пару лет, может, раньше». Кайден замер, его рот приоткрылся, но звука не последовало. Потом он медленно опустился в кресло напротив, будто из него выпустили воздух. «Ты серьезно?» «Абсолютно. Печать держалась на честном слове и остатках силы Аркариуса. Еще немного, и разломы начали бы открываться бесконтрольно. Не по одному, а сотнями. Не Е-ранговые, а С-ранговые. Прямо посреди городов, школ, больниц. Без предупреждения». Кайден потер лицо ладонями. «Но экономика подстроится. Люди — удивительно живучие существа, когда речь идет о деньгах». «Найдут новые способы, освоят высокоранговые разломы, начнут ценить то, что раньше считали мусором». Я пожал плечами. «А мертвым деньги не нужны». Мой партнер долго молчал, глядя куда-то сквозь меня. Потом медленно кивнул. «Ты прав». «Знаю, что прав, просто...» Он махнул рукой. «Цифры в голове застряли. Привычка. Плохая привычка. Избавляйся». Кайден криво усмехнулся и поднялся. — Легко тебе говорить. Ты тысячу лет жил без бухгалтерии. — И прекрасно себя чувствовал, — подтвердил я. — Иди разберись с тем, что можно разобрать. Контракты на высокоранговые разломы никуда не денутся. Наоборот, спрос вырастет. Он кивнул и направился к выходу, но у двери обернулся. — он. те, кто знают о ритуале, они понимают, что мы сделали. — Понимают. И молчат, потому что умные. Все же они точно причастны к этому и понимают последствия. Кайден ушел, а я вернулся к книге. История клана Борон, написанная кем-то из их придворных летописцев. Скучная, как большинство официальных хроник. Но иногда между строк проскальзывали интересные детали. Тень поднял одну из голов, посмотрел на меня, а потом снова уткнулся носом в лапы. Мир менялся. Я чувствовал это каждый день, каждый час. Энергетические потоки, которые раньше бились в агонии, теперь текли ровно, как горные реки в своих берегах. Печать больше не кричала о помощи, она просто существовала, выполняя свою работу. Аркариус гордился. Его жертва наконец-то обрела смысл. Но вместе со стабильностью пришли и другие перемены. Менее приятные. Первое нападение случилось на четвертый день. Я возвращался из Академии Арканум Нокс, где проверял, как Аниса справляется с последствиями ритуала. Ее сила выросла скачком сразу до а и девушка все еще привыкала к новым возможностям. Периодически она случайно поджигала мебель и создавала локальные землетрясения, когда слишком сильно концентрировалась. Машина ехала по центральной магистрали среднего доминуса, когда водитель резко затормозил. «Господин Торн, впереди!» «Я уже видел». Три фургона перегородили дорогу. Из них выскакивали люди в черной форме без опознавательных знаков. Двадцать, может, двадцать пять человек. Все вооружены, все с характерной аурой охотников Бэя-Аранга. Профессиональная засада. Кто-то потратил немало денег на эту операцию. «Оставайся в машине», — сказал я водителю и вышел наружу. Вечерний воздух, пах озоном и выхлопными газами. Прохожие уже разбегались, чувствуя надвигающуюся опасность. Главарь группы вышел вперед. Крепкий мужчина с военной выбравкой и шрамом через левую щеку. «Дарион Торн!» — он произнес моими имя так, словно выплевывал что-то неприятное. «Вы обвиняетесь в...» «Скучно!» — перебил я. «Давайте сразу к делу. Кто заказчик?» Мужчина осекся, явно не ожидая такой реакции. «Это не имеет значения. Вы пойдете с нами». «Не пойду». «Тогда мы применим силу». Я вздохнул. «Всегда одно и то же. Почему никто не выбирает простой путь?» Они атаковали одновременно, как и полагается профессионалам. Огненные шары, ледяные копья, теневые лезвия — все это обрушилось на меня со всех сторон. Скоординированная атака, отработанная до автоматизма. Я использовал стиль рассеивающегося тумана. Клятва преступник засвистел в воздухе, превращаясь в размытое серебристое облако. Каждый удар был точен, каждое движение экономно. Через двенадцать секунд на асфальте лежали двадцать три человека. Живые, но недееспособные. Перерезанные сухожилия, сломанные запястья, отбитые нервные узлы. Они будут ходить и говорить, но не смогут держать оружие еще несколько месяцев. Главарь стал состоять последним. Его меч дрожал в руке, глаза расширились от ужаса. — Как? — прохрипел он. — Это невозможно! Я подошел ближе, и он отшатнулся. — Кто заказчик? — повторил ей вопрос. — Я... «Я не знаю. Контракт был анонимным. Через посредника». «Имя посредника». «Гарольд Кейн. Из Нижнего города. Он... Он организует такие вещи». Я кивнул и брал меч-ножны. «Передай своим нанимателям, кем бы они ни были. В следующий раз я не буду таким добрым. А теперь убирайся, пока я не передумал». Мужчина не заставил себя упрашивать. Он подхватил двоих раненых и потащил их к фургонам. Остальные, кто мог двигаться, поползли следом. Я вернулся в машину». «Едем домой», — сказал водителю. Тот молча кивнул и тронулся с места. Вечером я сидел в кабинете, когда Кайден принес результаты расследования. «Гарольд Кейн», — он положил папку на стол, — «посредник средней руки, работает на всех, кто платит. Заказ пришел через цепочку подставных лиц, но наши люди отследили деньги до клана Аудиторе». Аудиторы. У них, кажется, недавно сменилось управление». «Да, какое-то...» Из незаконных сыновей Люция. Он не оставил прямых наследников. А этот, несмотря на юношеские годы, очень хваток до власти и умен. Я откинулся в кресле. Аудиторы. Клан, который всегда держался в тени, торговал информацией, контролировал теневые маршруты через разломы. Если Мальфас действительно подчинял их изнутри, как говорил Лилит, это объясняло многое. Очень удобный клан для демонов, как ни посмотри». За последние три дня было еще четыре попытки налетов. Две на наши склады, одна на транспортный узел, одна на офис в среднем городе. Все замаскировано под случайные нападения, но почерк один. — Кто еще? — Кайден вздохнул. Следы ведут к Зоре и Малигоро. Но это все догадки, никаких прямых доказательств нет. Интересно, три клана одновременно решили, что последний предел им мешает. После ритуала многое изменилось. Кайден присел на край стола. Апостолы погибли, боги потеряли влияние в этом мире. Освободились сферы влияния, которые раньше были под защитой божественных сил. Пусть об этом мало кто знал, но это чувствовалось. Теперь все дерутся за куски. «А мы стоим на пути», — весело улыбнулся я. «Тринадцатое место в рейтинге. Связи с Мерсер, Моррис, Шу, Эйзенхорн. Для молодой организации это слишком много. Что ж, пусть приходят», — сказал я негромко. Каждая такая атака делает нас сильнее. Мы получаем компенсации, связи, репутацию, а они теряют людей и деньги. Ты уверен? Абсолютно. Твердо посмотрел я на парня. Пока они тратят ресурсы на бесполезные нападения, мы строим империю. Время на нашей стороне. Кайден помолчал, потом кивнул. Хорошо. Я усилю охрану ключевых объектов и начну собирать информацию на всех, кто стоит за этими атаками. Делай. Но не торопись с ответными ударами. Пусть сами себя загонят в угол». Тронный зал Феруса располагался в месте, которое не существовало ни на одной карте, ни в одном измерении. Пространство здесь было скрученным, искаженным, подчиненным воле своего хозяина. Ферус сидел на троне из черного камня, его фигура терялась в тенях. Перед ним, выстроившись полукругом, стояли его приближенные, лорды-демоны нового поколения. Азараил занимал место справа, массивной, неподвижной. Его крылья были сложены за спиной, рога отбрасывали длинные тени на стены. Рядом с ним стояли два новых творения. Слева, чуть подаль от остальных, стоял юноша в школьной форме. Его лицо было детским, почти невинным, но глаза выдавали жестокость. «Мальфос, лорд-демон, захвативший клан аудиторы изнутри!» «Отчет!» — голос Феруса прокатился по залу, заставляя воздух вибрировать. Азраил шагнул вперед. «Мир муравьев полностью подчинен, всеотец. Их энергия течет к нам бесперебойно. Еще три недели, и ваши силы восстановятся до приемлемого уровня». «Недостаточно быстро!» Феррос постучал ногти по подлокотнику. «Позволь предложить альтернативный подход, все отец. Все взгляды обратились к Мальфасу. Юноша выступил вперед, его движения были плавными, почти танцующими. Прямая атака на мир людей провалилась. Дважды. Лилит не смогла выполнить задание, несмотря на всю подготовку. Торн слишком силен, слишком опытен. Его нельзя победить грубой силой. Но с подобным мы уже сталкивались в прошлом. «Тогда что ты предлагаешь?» Голос Вируса был холодным. «Развращение изнутри». с улыбнулся, и от его улыбки температура в зале упала на несколько градусов. «Люди, как вид, слабы. Ни телом, ни духом, но желаниями. Они хотят власти, богатства, бессмертия. Мы можем дать им все это, в обмен на небольшие услуги. Поясни. Клан аудитория уже полностью под моим контролем. Их торговые пути, их тайные тропы через разломы, все это теперь служит нашим целям. Через эти каналы мы проникаем в мир людей. Не армиями, но по капле. Проклятые артефакты, отравленные зелья, твари, спрятанные в контейнерах с товаром, Медленно, незаметно, неумолимо. Азраил презрительно фыркнул. Трусливая тактика. Достойная крысы, а не демона. Только сразившись с врагом и окрасив когти его кровью, можно добиться победы. Вот что делать надо. И тем не менее, несмотря на твои воинственные слова, я предлагаю тактику, которая работает. Парировал Мальфос, не теряя улыбки. Пока ты рвешься в бой и получаешь по морде от смертного, я подчинил целый клан. Без единого сражения. Без потерь. Теперь они работают на нас сами того не понимая. Достаточно. Ферус поднял руку и спор мгновенно прекратился. Мальфос продолжает свою работу, ослабляя их изнутри, сея раздор, подрывая снова, Но он наклонился вперед, его глаза вспыхнули красным. Не забывай главную цель, Торн. Он должен заплатить за то, что сделал с моими детьми. Каждый твой шаг должен приближать нас к этому моменту. Разумеется, все отец. Мальфа склонил голову. Торн окружен союзниками. Ученики, партнер, организация. Все они уязвимые точки. Ударь по ним, и он ослабнет. Заставь его распылять силы, защищая всех подряд, и рано или поздно он совершит ошибку. «А когда он совершит ошибку?» спросил Ферус, «Тогда мы нанесем удар. Все вместе. И на этот раз он не выстоит». Тишина повисла в зале. Ферус обдумывал слова своего лорда Его когти медленно скребли по камню трона. «Хорошо», — наконец произнес он, — «действуй, но помни. Каждый из вас хочет выслужиться передо мной, это похвально. Но если ваше соперничество помешает общей цели, я найду способ напомнить вам о субординации». Лорды-демоны склонили головы. Угроза была ясна. «А теперь», — Ферус откинулся на троне, — «расскажите мне о разломах в мире людей». «Что изменилось?» Мальфа снова заговорил. Печать того мага укрепилась, хаотичные прорывы прекратились, слабые разломы закрылись, наши тайные тропы через клан-аудиторы стали затруднительнее. «Затруднительнее?» В голосе Феруса зазвучала опасная нотка. Да в помещении словно усилилась гравитация, но все, кто здесь был, старались не показывать своей слабости даже в малом. Некоторые маршруты пришлось закрыть. Энергетическая сигнатура стала слишком заметной. Гильдия начала патрулировать подозрительные зоны. «То есть Тор не только выжил, но и усилил защиту мира?» Мальфос не ответил. Ответ был очевиден. Феррус медленно поднялся. Его фигура была огромной, давящей, заполняющей пространство одним своим присутствием. «Он думает, что победил», — произнес владыка демонов. «Думая, что спас свой мир». Он лишь отсрочил неизбежное. Печать не вечно. Она треснет снова. И когда это случится, мы будем готовы. Он повернулся к своим лордам. Удвоите усилия. Усильте давление. Пусть каждый разлом, куда входят союзники Торна, станет ловушкой. Пусть каждый рейд заканчивается потерями. Изматывайте их. Ломайте их дух. И когда они будут достаточно слабы... Перус сжал кулак, и воздух вокруг него взорвался волной силы. «Я приду за ним лично!» Следующие две недели превратились в непрерывную войну на истощение. Не открытую, не объявленную, но от этого не менее жестокую. В разломах начало происходить что-то странное. Существа, которые раньше охотились на все подряд, теперь выбирали конкретные цели. Они игнорировали обычных охотников и бросались на тех, кто носил символику последнего предела. Если в первые разы это казалось просто совпадением... Но потом подобное стало системой. Один из наших охотников, Крутус, ворвался в мой кабинет. Его лицо было бледным, а на щеке олела свежая царапина. «Господин Торн, там что-то не так!» Я отложил документ и посмотрел на него. «Что случилось?» «Баранговый разлом на окраине города. Стандартная зачистка, ничего особенного. Но твари... Они вели себя странно». «Поконкретнее». Парень сел в кресло, его дыхание еще не выровнялось. «Мы вошли группу из десяти человек». Четверо наших, остальные склады Мерсерс, совместный контракт. И вот появляются монстры. Обычные гоблины-мутанты, ничего серьезного, но они. они атаковали только наших, полностью игнорировали людей Мерсер, словно тех вообще не существовало. Я нахмурился. Это точно. Абсолютно. Один из охотников Мерсер даже встал прямо перед гоблином, махал руками, кричал: Тварь можно сказать, чтобы э -э, обошла его и бросилась на нашего мага. Интересно. Я встал и подошел к окну. Кто-то смог настроить монстров на нужную цель. Но как? Это же разлом. Там нет... Круто сосекся, понимая глупость своего вопроса. Там нет контроля? Закончил я за него. Ты прав. Обычно. Но у демонов свои методы. Демоны? Ты думаешь... И господин, он прощупывает нашу оборону. Проверяет, как быстро мы реагируем, какие у нас слабые места. Я повернулся к парню. Сколько мы потеряли? Никого, справились. Но если бы группа была слабее, понятно. Передай Кайду, но что с сегодняшнего дня никаких совместных рейдов. Наши люди ходят только своими группами с усиленной защитой. Крутус кивнул и направился к выходу. И еще, окликнул я его. Хорошая работа. Ты защитил команду. Он слегка покраснел, но ничего не сказал. Просто кивнул и вышел. Я вернулся к окну. Город внизу ужил своей жизнью, не подозревая о войне, которая разворачивалась в тенях. Первый случился на своих ошибках. Прямая атака провалилась. Теперь он выбрал другую тактику — медленное удушение. Я спустился в подземелье, где держали лилит. Саккубу перенесли под наш особняк со всеми нужными защитами. Она сидела в углу камеры. Ее обсидиановая кожа потускнела, крылья были сложены плотно к спине. Цепи из зачарованного серебра удерживали ее на месте. При моем появлении она подняла голову. В янтарных глазах мелькнул страх, но демоница быстро спрятал его за маской презрения. «Пришел полюбоваться на свой трофей, Торн?» Решил задать вопросы. и остановился у решетки. «Ферус меняет тактику. Его твари в разломах охотятся на конкретных людей. Как?» Лилитка его усмехнулась. «А с чего ты решил, что я буду помогать врагу?» «Потому что ты умная и понимаешь, что Ферус уже списал тебя. Ты провалила миссию, позволила себя поймать». Для него ты мертвый груз. Демоница дернулась, цепи звякнули. Я верна все отцу. Верность не спасет тебя от его гнева. Ты помнишь, что он сделал после твоего провала в клане Шу? Лилит отвернулась, ее плечи напряглись. Она помнила. Боль, унижение, сломанные кости. Ферус не прощал неудач. Что ты хочешь знать? Наконец спросила она тихо. Как Ферус контролирует монстров в разломах? Метки. Она помолчала. Демоническая кровь, впрыснутая в ядро разлома. Твари начинают слушаться. Убить определенную цель, подчиниться демонам. Можно это отследить? Если знаешь, что искать. Энергетическая сигнатура демонической крови отличается от обычной магии разлома. Но для этого нужен кто-то, кто умеет ее чувствовать. Я кивнул. «Ищи вопрос. Ферус сможет открывать порталы напрямую в этот мир?» Лилит покачала головой. «Нет». После того, что ты сделал с его детьми, прямой путь закрыт. Печать Аркариуса блокирует масштабные прорывы. Он может действовать только через разломы, через щели в реальности. То есть, если закрыть разломы, он потеряет доступ. На время. Но разломы нельзя закрыть полностью. Ты это знаешь, человек. Я знал. Разломы были частью мира, его способом выпускать накопившееся давление и в том числе связью нашего мира с множеством других». Закрыть их означало бы создать новую проблему, возможно, еще хуже прежней. Последний вопрос. Как добраться до Ферруса напрямую? Лилит подняла на меня взгляд. В ее глазах мелькнуло что-то похожее на удивление. Ты серьезно? Ты хочешь напасть на все отца в его собственном домене? Хочу знать, возможно ли это. Теоретически, да. Но для этого нужен портал. Стабильный, достаточно мощный, чтобы пробить барьер между мирами. И проводник, кто-то, кто знает дорогу. — Ты знаешь? — Нет, — она отвернулась. — Отец не настолько мне доверял. К тому же Сакуба не владеет искусством перемещения между мирами. — Это умеет только лорды. И сам Ферус. я кивнул. Ожидаемый ответ, но проверить стоило. — Спасибо за информацию. — Торн! — окликнула она меня, когда я уже поворачивался к выходу. — Почему ты меня не убил? Я посмотрел на нее через плечо. — Мертвая демоница бесполезна. Живая может пригодиться. «Это все? Этого достаточно?» Я ушел, оставив ее в темноте камеры. Лилит права. Добраться до Феруса напрямую было почти невозможно. Но «почти» не означало «полностью». Мне нужно найти другой путь. Боги тоже не сидели, сложа руки. Зара рассказала мне об этом за ужином. Ее лицо было задумчивым, а в глазах плясали отблески внутреннего пламени. «Лиса разлится», — сказала она, ковыряя вилкой салат. «Не на тебя лично, но на ситуацию. После ритуала многие боги потеряли влияние. Апостолы погибли, связь с миром ослабла. Они ищут виноватых». «И я удобная цель. Ты отказался стать апостолом. Для них это по своей сути оскорбление. То, что они не могут принять». «Я отпил вина из бокала. Хорошее вино из погребов клана Мерсер». подарок Аурелии за помощь в одном щекотливом деле. Мне предлагали контракт, не дар. Я не собираюсь подчиняться существам, которые играют людьми, как пешками. Я знаю, или Сара тоже знает. Она уважает твой выбор. Но другие боги менее понимающие, кто именно, — Зара нахмурилась. Сложно сказать. Они действуют через посредников. За последний месяц было несколько инцидентов. Контракты срываются в последний момент, лицензии отзываются без объяснений, и нужные люди внезапно становятся недоступными. Бюрократическая война. Именно. Они пытаются задушить последний предел законными методами, без прямого вмешательства, которое привлечет внимание. Я усмехнулся. И как успехи? Пока никак. Кайден попросил меня помочь со всем этим. Хотя он и сам в этом деле очень хорош. Но каждый отозванный контракт он находит два новых. На каждую закрытую дверь открывает окно. Зара улыбнулась. Я удивилась, когда он сказал, что несмотря на нападения и срывы, ваш доход увеличился. Ты знал? Знал. Парадокс давления. Чем сильнее нас пытаются придушить, тем громче мы заявляем о себе. Это не может продолжаться вечно. Не может, согласился я. Рано или поздно кто-то из богов решит, что тонкие методы не работают и перейдет к прямым действиям. И тогда... Я поставил бокал на стол. «Тогда они пожалеют об этом решении». Зара посмотрела на меня долгим взглядом. В ее глазах мелькнуло что-то похожее на восхищение, смешанное с беспокойством. «Ты не боишься богов», — сказала она утвердительно. «Я убивал демонов сотню лет. Боги не так уж сильно отличаются». «Отличаются. Демоны хотят уничтожить. Боги хотят контролировать. Это опаснее». «Может быть. Но результат один. Они пытаются отнять у меня свободу». «А я этого не позволю». Зара кивнула и вернулась к еде. Разговор был окончен, но его тень еще долго висела над столом. В месте, которое не существовало для живых, Зеро открыл глаза. Он лежал на холодном камне, его тело ныло от недавних ран. Правая рука, отращенная заново силой энигмы, пульсировала черной энергией. Она была сильнее прежней, но все еще непривычной. «Очнулся». Голос Энигмы прозвучал в его голове равнодушный и холодный. Сколько я был в отключке? Два месяца. Твое тело восстанавливалось. Зеро медленно сел. Вокруг была пустота, серое пространство, без горизонта, без неба, без земли. Личный пространственный карман Энигмы, убежище между мирами. Торн! прохрипел Зеро, он снова победил. Ты был слишком нетерпелив, бросился на него, не подготовившись. Получил закономерный результат. Ярость вспыхнула в груди Зеро, но он подавил ее. Энигма был прав. Он сам виноват. «Что теперь? Теперь ты будешь делать то, что должен был с самого начала. Расти. Убивать апостолов, поглощать их силу, становиться сильнее». Зеро посмотрел на свою черную руку. Энергия внутри нее пульсировала, жаждала крови. «Сколько еще мне нужно убить? Столько, сколько потребуется. Ты еще слаб». Торн тренировался сотню лет, у тебя нет другого времени. Тогда я найду короткий путь. Именно. Апостола — это короткий путь. Каждое убийство сделает тебя сильнее на годы тренировок. Заро встал. Его тело все еще болело, но боль отступала на задний план. Впереди была цель, ясная и простая. Убивать, становиться сильнее, уничтожить Торна. Он не замечал, как с каждым днем его мысли становились все более направленными. как ненависть к Дариону вытесняла все остальное, как голос Энигмы зазвучал все громче, а собственно все тише. Зеро считал себя хозяином своей судьбы. Не понимал, что давно уже стал инструментом в руках Бога. «Хорошо», — Энигма улыбнулся, хотя у него не было лица. «Очень хорошо. Ты идеальный сосуд. Когда придёт время, все тело примет меня полностью, и тогда...» Мысль осталась незаконченной, — Но и без этого все было ясно. Глава тринадцатая. Якорь. После того, как мы с Анисой совместными усилиями активировали ритуалы и укрепили печать Аркариуса, мир словно выдохнул. Но это был не вздох облегчения, а скорее короткая пауза перед тем, как задержать дыхание снова. Стабилизация разломов дала свои плоды практически мгновенно. Мелкая шелуха вроде ей и Д порталов перестала сыпаться на наши головы, как перхоть с головы немытого гиганта. Это было хорошо для обывателей, но для нас, охотников, ситуация изменилась в неожиданную сторону. Первым звоночком стал рядовой рейд в разлом ранга Б, который моя группа должна была зачистить за пару часов до обеда. Локация Пепельные холмы. Ничего особенного. Стандартный набор из огненных саламандр и лавовых големов. Рутина ради добычи ресурсов из-за разлома. Но рутина закончилась ровно в тот момент, когда мы вошли в зону контакта. «Они не нападают», — заметила Кас, пригибаясь за валуном. Ее клинки были готовы к бою, но резать было некого. Впереди, метрах в трехстах, группа «Саламандр» выстроилась клином. Не хаотичный стай, жаждущей плоти, а организованным строем. Они ждали. А когда наши маги начали готовить заклинания, твари синхронно отступили... за гребень холма, уводя нас в узкое ущелье. «Засада», — констатировал я, глядя на нависающие скалы, причем грамотная и слишком уж очевидная. Монстры в новых стабилизированных разломах перестали действовать стихийно. Исчезла та безумная ярость, что гнала их на убой. Теперь в их действиях прослеживалась холодная чужая логика. Будто кто-то невидимый переставлял фигурки на доске, готовя условия для идеальной атаки». Мы прошли ущелье, и, разумеется, сверху на нас обрушился камнепад, щедро сдобренный потоками лавы. Для моей группы это не стало проблемой. Щиты магов и моя скорость решили вопрос за пару минут. Но сам факт наличия тактики и безмозглых ящериц напрягал. Оставалось надеяться, что это еще не массовая ситуация, а только нам так повезло. А потом случилась неожиданная встреча. Существо наблюдало за нами с вершины утеса. — Оно не принадлежало этой экосистеме. Гуманоидная фигура, покрытая хитиновой броней, цвет который менялся под окружение. Не демон в привычном понимании, но и не местный обитатель. Стоило мне заметить его и сделать шаг в сторону утеса, как тварь растворилась в воздухе. Не сбежала в панике, а тактически отступила, используя сложный камуфляж. «Ушел!» Я опустил меч, чувствуя остаточный след чужой энергии. «Он просто проверял нас». Это был первый раз за долгое время, когда противник сознательно избегал боя со мной после первичной оценки сил. Обычно все, что видит меня, либо пытается убить, либо умирает от страха. Этот же он анализировал. Если это новая тактика демонов, то она очень неожиданная. С подобным я еще не сталкивался. В следующие две недели... Превратились в игру в кошки-мышки. Я находил следы аналогичных существ в других разломах. Паттерны совпадали до пугающей точности. Слабые, но невероятно живучие и быстрые. Твари, которые не атаковали в лоб. Они сжалили, отступали, заманивали в ловушки, выматывали отряды бесконечными мелкими стычками, вынуждая тратить ману и расходники. «Мы потеряли группу Дельта». Голос Кайдана в динамике телефона звучал глухо. «Трое погибших, двое в реанимации». Я сжал смартфон так, что корпус жалобно хрустнул. «Как?» — спросил я, хотя уже догадывался. Истощение. Они застряли в разломе Змеиный Лог. Монстры не давали им ни минуты покоя, гоняли по кругу двое суток. Когда у магов кончилась мана, а у бойцов силы твари просто добили их. Это не было похоже на охоту ради еды, Дарион. Это была ликвидация отряда. Я положил трубку и подошел к окну. Ночной минус съел огнями, но я видел только тьму, сгущающуюся вокруг последнего предела. Демоны и те, кто ими управлял, сменили тактику. Они ли поняли, что убить меня в лоб задача проблематичная? Поэтому они решили бить потому, что мне принадлежит. Они тестировали не мою силу. Они тестировали реакции организации без меня, скорее слабые звенья, и находили их. Это выводило из себя. Но злость... «Плохой советчик, если не умеешь превращать ее в топливо». «А я умел». «Ладно, Феррус», — прошептал я отражению в стекле. «Хочешь поиграть в стратега? Давай сыграем». Я изменил подход. Перестал носиться по всем проблемным точкам, как пожарная команда. Вместо этого я начал лично разбирать каждый случай, не как командир, дающий приказы штаба, как охотник, идущий по следу». Я выбирал рейды, где вероятность появления этих наблюдателей была выше всего, и намеренно создавал бреши в нашей обороне. В разломе серой пустыши я сделал свой ход, чтобы проверить свои догадки. Отправив основной отряд вперед по безопасному маршруту, я остался в арьергарде, якобы для проверки тыла. Я снизил свою ауру до минимума, скрыл присутствие клятого преступника, притворившись уставшим, отбившимся от группы мечникам. «Идеальная мишень». Они клюнули через десять минут. Воздух за спиной едва заметно дрогнул. Ни звука, ни запаха, только инстинкт, отточенный столетиями выживания в бездне, заорал об опасности. Я не стал оборачиваться. Продолжал идти, чуть прихрамывая на левую ногу. Атака пришла справа. Тень отделилась от скалы и метнулась к моей шее. Удар был рассчитан идеально, в слепую зону, в момент переноса веса тела. Но я ждал его. Резкий разворот, уход с линии атаки и встречный удар локтем. Хруст брони был музыкой для моих ушей. Существо отлетело, врезавшись в камень, но тут же вскочило на ноги. Теперь я мог рассмотреть его. Жилистое серое тело, отсутствие лица, только гладкая маска с тремя щелями. В руках парный кинжел из черного стекла. «Попался!» — усмехнулся я, выпрямляясь. Маскировка спала, и моя реальная сила накрыла ущелье тяжелым куполом. Тварь зашипела, понимая, что охотник стал жертвой. Но вместо того, чтобы бежать, как делали ее собрать, она бросилась в самоубийственную атаку. Ее целью было не убийство. Я понял это по траектории ударов. Она не метила в жизненно важные органы. Она пыталась коснуться меня, оставить след. Вспыхнула фиолетовая энергия. Кинжал твари прошел в миллиметре от моего плеча и я почувствовал, как чужеродная магия пытается прилипнуть к моей ауре. Ах, вот оно что! Я перехватил руку существа, сжимая запястье до тех пор, пока кости не превратились в крошево. «Вы не убиваете, вы метите!» Тварь дернулась, и ее тело начало раздуваться. Самоликвидация. Я отшвырнул ее пинком. Взрыв разнес тело на куски, забрызгав скалы черной неприятной жижей. Но дело было сделано. Я почувствовал метку. Она висела на мне не на физическом теле, а в энергетическом слое, словно маячок. Чужая, липкая, фонящая магии того мира. Я мог стереть ее. Моей внутренней энергии хватило бы, чтобы выжечь эту дрянь за секунду. Но я не стал. Зачем гоняться за демонами? Я улыбнулся, глядя на то место, где ощущалась метка. Если можно, просто пригласить их в гостя. Теперь я был приманкой, жирным, светящимся куском мяса на радаре Ферруса. И это меня вполне устраивало. Однако война шла не только в разломах. Мир людей с его бюрократией, с завистью и мелкими амбициями тоже решил попробовать последний предел на прочность. Официальный запрос пришел утром в красивом конверте с гербовыми печатями. «Клан Вектор, середнячок, о котором я ничего не слышал, пытающийся пробиться в Высшую Лигу, обвинил нас в накоплении неучтенных ресурсов и скрытом влиянии на рынок разломов». Формулировки были настолько расплывчатыми, что под них можно было подвести что угодно, от контрабанды «Астролита», до незаконного разведения боевых хомячков. Они требуют полной аудиторской проверки. Кайден мерил шагами мой кабинет, нервно теребя галстук. Заморозка счетов, доступ к складам, допросы персонала. он это парализует работу на неделе. мы потеряем контракты. Успокойся. Я сидел в кресле, листая обвинительный акт. Это просто бумажки. Это бумажки с печатью имперского надзора, если мы откажемся, нас обвинят вне закона». «Если согласимся, они найдут, к чему придраться, даже если у нас все чисто. Это целенаправленный заказ, Дарион, кто-то хочет нас утопить». «Я знаю. И даже догадываюсь, чьи уши торчат за спиной этого клана «Вектор». Аудитора любят действовать чужими руками. «И что нам делать?» «Пойти на разбирательство. Лично». Кровожадно улыбнулся я. Зал заседания комиссии по надзору за деятельностью охотников был воплощением скуки. Дубовые панели, пыльные портреты и пятеро стариков за длинным столом, которые смотрели на меня так, будто я лично украл их вставные челюсти». Представитель клана «Вектор» лощеный хлыщ в дорогом костюме распинался уже полчаса. «Таким образом, организация «Последний предел» демонстрирует аномальную эффективность, которая не может быть объяснена стандартными методами», — вещал он тычей указкой в графике. «Мы подозреваем использование запрещенных артефактов и сокрытие доходов от власти», Я зевнул, громко не прикрывая рта. Председатель комиссии седой мужчина с глазами снул и рыбы нахмурился. «Господин Торн, вам скучно?» «Неимоверно», — признался я, откидываясь на спинку стула. «Вы обсуждаете эффективность моей организации как преступление. Простите, что мои люди умеют работать, а не только писать жалобы». «Это серьезное обвинение», — взвизгнул хлыщ из вектора. «О, его просто коробило от моего спокойствия». «Никто не может закрывать разломы с такой скоростью без использования темной магии!» «Никто из вас», — поправил я. «Но я готов пойти вам навстречу. В зале повисла тишина. «Вы согласны на проверку?» — удивился председатель. «Я согласен на эксперимент. Вы утверждаете, что мы жульничаем. Я утверждаю, что мы просто лучше вас. Давайте проверим это на практике, только и всего». Я встал и подошел к карте разломов, висевшей на стене. «Разлом костяной пик. Класс А». Гильдия трижды откладывала рейд из-за высокого риска. «Я пойду туда. Один. Под наблюдением ваших экспертов и представителей клана Вектор. Если я закрою его, все претензии снимаются, а клан Вектор приносит публичные извинения и выплачивает компенсацию за клевету». «А если нет?» — прищурился Хлыщ. «А если нет, то я, скорее всего, сдохну, и вам некого будет обвинять. Неплохое решение, не правда ли?» С вызовом посмотрел я на нервничающего мужчину. Они согласились. У них не было выбора. Отказ выглядел бы как трусость. Рейд состоялся через два дня. Костяной пик оправдывал свое название. Это была гора из острых скал, населенная виверными нежитью и скелетами гигантов. Место, где магия смерти фанила так, что у нормальных людей начинала идти кровь из носа. Наблюдатели, двое магов из гильдии, тот самый хлыщ из вектора, сжались у входа, обвешанные защитными амулетами, как новогодние елки. «Прошу, господа, не отставайте!» — бросил я им и шагнул вперед. Я не стал использовать сложные техники, не стал призывать тигра. Я просто шел и убивал. Это была демонстрация силы, грубой, подавляющей, абсолютной. То, что я умею лучше всего. Гигантский скелет вооруженной дубиной из цельного ствола окаменевшего дерева переградил путь. Эксперты гильдии побледнели и начали возводить барьеры. Я даже не замедлил шаг. Стиль рассекающей горы. Один удар. Костяной гигант рассыпался в пыль, словно его никогда не существовало. Ударная волна от меча прошла дальше, расколов скалу за его спиной. «Записывайте», — сказал я, оборачиваясь к ошарашенным наблюдателям. «Уничтожен одним ударом. Признаков темной магии не обнаружено». Мы шли вверх. Виверны пикировали с небес, но падали, разрубленные на лету. Нежить, вылезающая из земли, превратилась в фарш... Я зачистил разлом за сорок минут. В одиночку. Без использования артефактов, без зелий, без поддержки. И то все понимали, что я столько времени потратил из-за того, что был вынужден защищать своих сопровождающих. Когда я разбил ядро разлома и портал начал сворачиваться, хлыщ из вектора выглядел так, будто проглотил лимон целиком. «Вопросы есть?» — спросил я, вытирая клетвопреступника преступника тряпкой. «Нет», — пролепетал он. Отлично. Жду извинений в завтрашнем выпуске «Имперского вестника». И чек насчет последнего предела. Претензии были сняты тем же вечером. Никто в здравом уме не хотел связываться с человеком, который гуляет по разломам оранга, как по парку. Но враг не собирался сдаваться так просто. Если нельзя ударить законно, не бьют подло. Так было тысячу лет назад, и ничего не изменилось даже в современном времени. Звонок Кайдена разбудил меня в три часа ночи. «Склад номер четыре! Горит!» В его голосе была паника, граничащая с истерикой. Четвертый склад — это наш основной логистический узел. Там хранились запасы астролита, экипировка, ингредиенты из последних рейдов. Сердце нашей экономики. Я прибыл на место через пятнадцать минут. Зрелище было печальным. Огромный ангар полыхал, заряя ночное небо багровым зарем. Пожарные расчеты поливали стены водой и пеной. Маги, стихии воды пытались сбить пламя, но огонь был странным. Он не газ. Он жрал магию, становясь только сильнее. Кайден бегал вокруг, раздавая бесполезные команды и рвя на себе волосы. «Это конец! Там товара на сотни миллионов! Страховка не покроет и половины!» Я поймал его за плечо, встряхнул. «Успокойся! Люди!» «Все вышли. Охрана! Двое погибли при взрыве, остальные ранены!» «На товары плевать, заработаем еще, а вот то, что люди погибли!» «Плохо!» Я подошел к оцеплению. Жар чувствовался даже здесь, за 50 метров. Это был необычный огонь. И даже не магический в привычном смысле. В нем чувствовалась примесь чего-то грязного, хаотичного. Демоническое пламя. Разбавленное, искаженное, но узнаваемое. Правда, узнаваемое только для того, кто с этим часто сталкивался. Хитро, очень хитро. Я закрыл глаза, переключаясь на духовное зрение. Среди бушующей стихии есть искал источник. Эпицентр. Вот оно. В глубине склада, там, где огонь был самым ярким, что-то фанило. Я рванул через зацепление. «Стой! Туда нельзя!» Заорал пожарный, но я уже был внутри огненного кольца. Моя аура защищала от жара, но дым ел глаза. Я пробирался через завалы, перепрыгивая через горящие балки. В центре склада, на месте, где раньше стояли контейнеры с астролитом, лежали остатки устройства. Металлический шар разорван изнутри. Стенки оплавлены, покрыты копотью. На одном из фрагментов уцелела гравировка. Я поднял горячий кусок металла. Руна была изменена, замаскирована под декоративный узор, но я узнал этот стиль. Тонкая изящная работа с металлом, характерная для мастеров одного конкретного клана. «Клан Ферро!» — прошептал я. Вассала аудиторы!» Это было прямое доказательство. Ни догадки, ни слухи. Аудиторы использовали своих миньонов для создания диверсионных артефактов на основе демонических технологий. Этот шар работал как призма, преобразовывал обычную ману в разрушительное инферно. Технологии, которые люди не могли изобрести сами, им ее дали и позволили изучить. Я сжал кусок металла. Аудиторы не просто сотрудничали с демонами, они стали их инструментом, их руками в этом мире. Я выбрался из огня, держа улику — Кайден подбежал ко мне, его лицо было черным от сажи. «Ты нашел что-то?» «Да», — я показал ему артефакт. «Это привет от наших друзей». «Аудиторы?» — догадался он. «Их шестерки, но почерк ясен». «Мы можем предъявить это совету? Гильдии?» «Нет», — я покачал головой. «Для них это просто кусок железа. Доказательств недостаточно для официального обвинения великого клана. Они выкрутятся, скажут, что артефакт украли или подделали». «И что тогда? Мы просто проглотим это? Они сожгли наш склад, убили наших людей!» «Мы не будем молча терпеть это!» Мои глаза сузились. «Мы ответим. Но не в суде!» Я посмотрел на метку, которую оставил мне демон-разведчик. Она пульсировала, словно чувствуя мою ярость. «Они хотят войны? Они ее получат!» Метка привела меня к разлому через три дня. Это был новый проход, открывшийся в болотах к югу от столицы. Ничем не примечательный на картах гильдии, он фонил такой мощной энергией, что у меня зубы сводило. Я вышел туда один. Никакой группы поддержки, никаких наблюдателей. Это была личная охота. Разлом встретил меня водой. Бескрайний океан, под черным небом, из которого торчали руины каких-то циклопических сооружений. Колонны, арки, остатки храмов — все было покрыто слизью и ракушками. Здесь не было суши. Только узкие мазки древних руины, вода, черная, холодная, бездонная. И демоны. Они ждали меня. Сотни тварей, похожих на амфибий, вынурнули из воды, стоило мне ступить на первый камень. Наконец-то! прорычал я, доставая клятву преступника, я уже заждался. Бой вышел по итогу коротким. Я прорубался сквозь строем амфибий, двигаясь к центру локации. Метка на моей ауре горела, указывая путь. Она тянула меня туда, где связь с другим миром была самой сильной. В центре разлома, на полузатопленной площади, стояла конструкция. Это было нечто среднее между алтарем и портальной аркой. Костяные шпили, оплетенные пульсирующей плотью, уходили под воду. Между ними висела марево. Проход был стабильным. Он не закрывался, не зависел от притока маны снаружи. Он питался самим разломом. «Вот как вы это делаете!» понял я. «Вы закрепляете проходы, строите мосты». «Ты проницателен для смертного», — голос раздался отовсюду. Вода вокруг площади вспенилась, поднялась гигантской волной и сформировала фигуру — лорд-демон. Он состоял из воды, но эта вода была тверже камня. Внутри его полупрозрачного тела плавали обломки костей и оружия, трофеи прошлых побед. «Я акварион, владыка глубин», — прокатал он. И ты пришел умереть в моих владениях. Много пафоса для лужи с глазами. Я встал в стойку. Твой босс Ферус прислал тебя. Или ты сам вызвался стать смертником? Дерзость. Знай свое место, человек. Акварион ударил. Водяной хлыст, способный перерезать стальную балку, метнулся ко мне. Я уклонился, используя шаги по небу, оттолкнулся от воздуха и рванул к демону. Но он был в своей стихии. Вода вокруг меня жила. Она хваталась за ноги, била в грудь, пытаясь заполнить легкие. Арена превратилась в водоворот. Демон растворялся в воде и появлялся с другой стороны, нанося удары со всех направлений. «Ты не сможешь победить океан!» — смеялся он. «Здесь все подчиняется мне». Он пытался утопить меня. Создавал водяные сферы вокруг головы, сжимал давление, способное расплющить субмарину. Но он совершил ошибку. Он думал, что вода — это только его оружие. «Ты забыл одну вещь!» — прохрипел я, разрубая очередной водяной кулак. «Вода отлично проводит энергию!» Я вонзил клятва преступника в поверхность воды под ногами. «Стиль буревестника!» Вся моя внутренняя энергия, преобразованная в электрический разряд чудовищной мощности, ушла в воду. Океан вскипел. Молнии черные и золотые разбежались по поверхности, проникая в каждую каплю, в каждую молекулу. Акварион закричал. Его тело, состоящее из воды, стало для него клеткой под напряжением. Он засветился изнутри, его структура начала распадаться, контроль над стихией рухнул. «Как?» — прохрипел он, пытаясь собраться заново, но разряды продолжали разрывать его сущность. «Современно чтиво весьма полезно. Это называется физикой». Я выдернул меч и прыгнул. Прямо к якорю. Демон попытался остановить меня, метнув в спину копью из сжатой воды, но я отбил его, не глядя. Якорь пульсировал, чувствуя угрозу. Из портала потянули щупальцы, пытаясь защитить структуру. «Закрыто!» — рявкнул я. И вложил в удар громадное количество своей мощи. Клинок ударил по костяным шпилям. Реальность взвизгнула. Якорь взорвался. Это был необычный взрыв, а скорее схлопывающийся в вакуум. Портал, лишившийся опоры, начал затягивать все вокруг себя, а затем выплюнул энергию обратно, на ту сторону. Я почувствовал, как ударная волна прошла сквозь канал связи, ударяя по миру демонов. Там, на другой стороне, что-то рухнуло, что-то огромное. И слышал вопли тысячи тварей, которых размазало откатом. «Кажется, вышло даже лучше, чем планировалось», — злорадно улыбнулся я. Акварион, лишившись подпитки от якоря, окончательно потерял форму и превратился в грязную лужу, которая быстро испарялась под действием остаточной энергии моего удара. Разлом задрожал. Без якоря он начал дестабилизироваться, возвращаясь к своему обычному состоянию. Я выбрался наружу мокрый, уставший, но довольный. И с четкой мыслью в голове. Аниса ждала меня в лаборатории. Она уже привыкла к моим ночным визитам и не задавала лишних вопросов, просто ставила чайник. «Якорь», — сказал я, бросая на стол зарисовку конструкции, которую успел сделать по памяти. «Они строят стабильные проходы между своим и нашим миром, используя разлом». как якорь и переходный буфер. Аниса взяла листок, поправила очки. «Это сложная структура, биомеханика, смешанная с пространственной магией. Если таких штук много, их много, я уверен. Именно через них они координируют атаки. Через них они протаскивают своих эмиссаров и артефакты для аудитора. И что ты хочешь? Я уничтожил один. И это вызвало цепную реакцию на той стороне. Это их уязвимость, Аниса». «Если мы сломаем их все, мы не просто закроем двери, мы обрушим потолок им на головы». «После такого они уже побоятся использовать этот метод снова». Я наклонился к ней через стол. «Мне нужен метод, способ искать эти якоря, сканировать разломы на наличие таких сигнатур». Аниса закусила губу, разглядывая рисунок. В ее глазах загорелся тот самый огонек научного азарта, который я так ценил. «Энергетический след должен быть уникальным». Смесь магии разлома демонической эссенции. Да, я смогу. Мне понадобится время, доступ к данным гильдии, но я смогу создать поисковый алгоритм. Отлично, я выпрямился. Делай. Охота только начиналась, и на этот раз мы не будем ждать, когда они придут к нам. Мы выжим их норы одно за другой. Глава 14 Ветер с юга. В обители, сотканной из чистого звездного света, молодой бог по имени Анарон расхаживал зад-вперед. Его божественная форма мерцала нетерпением, а энергия вокруг него то и дело выстреливала золотистыми искрами. Все это выдавало нарушение концентрации бога. «Ты уверен, что это хорошая идея?» — осторожно спросила сидящая на троне из облаков богиня. Ее имя было Селира, и она покровительствовала чистолюбию и амбициям смертных. Ферус. «О нем ходят разные слухи. Слухи от стариков, которые боятся собственной тени», — самодовольно фыркнул Анарон. «Я говорил со своим апостолом Белоном. Империя слабеет, разломы меняют свое поведение. Старые боги, сидя сложа руки, ничего не делают, хотя столько лет получали блага от этой ситуации. А тот, кого называют Ферусом, предлагает возможности». Селира поджала губы. «Она была молода по меркам божественного пантеона, едва три тысячи лет». Достаточно, чтобы набраться мудрости, но недостаточно, чтобы помнить последнюю войну с демонами. Какие именно возможности? Сила — инструменты для наших апостолов. Ты же видела, как Малахая укрепил свое влияние за последние века. Нам нужно то же самое. Иначе мы так и останемся на задворках пантеона. В дальнем углу обители шевельнулась тень. Из нее выступила еще одна фигура, более древняя и тяжелая. Бог по имени Сангвиний, покровитель кровавых жертв и древних ритуалов. Его глаза горели темно-красным светом. Мальчишка прав, произнес он низким гудящим голосом. Фиорус не требует служения, он предлагает сотрудничество равноправное. Ты уже говорил с ним? Селира удивленно подалась вперед. Мой апостол встречался с его посланниками. Они принесли подарок. Сангвини вытянул руку, и на его ладони материализовался небольшой предмет – кольцо, простое с виду из темного металла. На божественное зрение видела глубже, сквозь оболочку. Внутри кольца клубилась сила, концентрированная и голодная. «Что это?» Анарон подошел ближе, его глаза жадно впились в артефакт. «Усилитель! Мой апостол надел его три дня назад. С тех пор его сила выросла вдвое. Он убил двух соперников, которые раньше были ему не по зубам. И какова цена?» Сангвини усмехнулся. «В том-то и дело. Никакой». Ферус сказал, что это жест доброй воли, демонстрация возможностей. Если нам понравится, мы можем попросить еще. Селира нахмурилась. Что-то не складывалось. Никто не раздает силу бесплатно, особенно в мире богов. «А если это ловушка?» «Тогда мы потеряем пару апостолов», — пожал плечами Анарон. «Невелика потеря, смертных много. Зато если это правда...» Он не договорил, но все трое знали продолжение. «Если это правда, они могут подняться выше, оттеснить старых богов, занять их место в иерархии Пантеона». «Я согласна попробовать», — наконец сказала Селира. «Но осторожно. Пусть мой апостол получит один такой артефакт. Посмотрим, что будет». Сангвиники кивнул, и темное кольцо исчезло в складках его мантии. Никто из троих не заметил, как далеко, в глубинах бездны, Феррус, Морнингстар едва заметно улыбнулся. «Первые семена были посажены». Теперь оставалось только ждать, пока они прорастут. Проклятые артефакты начали распространяться, как чума. Тихо, незаметно, но неумолимо. Апостол Селиры, молодая аристократка из второстепенного клана, получила свое кольцо через неделю после совещания богов. Она надела его и сразу почувствовала прилив сил. Ее магия, раньше едва дотягивавшая до оранга, теперь бурлила внутри, рвалась наружу. За месяц она поднялась на три ступени в клановой иерархии, убрала конкурентов, переманила союзников, подчинила несколько мелких торговых домов. и бог был доволен, энергия веры текла к Селирии полноводной рекой, а сама апостол наконец-то воплотила свои честолюбивые планы. Но были и побочные эффекты, незаметные поначалу. Аристократка стала раздражительнее, вспыльчивее, решения, которые раньше требовали обдумывания, теперь принимались мгновенно. Импульсивно. Она перестала советоваться с клановыми старейшинами, начала действовать в одиночку. А по ночам ей снились странные сны. Красные небеса, бесконечные равнины пепла, голос, шепчущий на языке, которого она не знала, но каким-то образом понимала. Кольцо на ее пальце становилось все теплее. Подобные истории повторялись по всей империи. Десятки апостолов получили дары от Ферруса. Им просто предлагали артефакты, находили в нужный момент, подбрасывали во время рейда в разломы. Каждый артефакт выглядел иначе. Кольца, браслеты, амулеты, даже оружие. Но все они делали одно и то же. Давали силу, усиливали амбиции, медленно, по капле, отравляли связь между апостолами и их божественными покровителями. Боги не сразу заметили изменения. Энергия веры продолжала течь, даже усилилась поначалу. Апостолы молились чаще, просили больше, благодарили за дарованную мощь. Откуда им было знать, что каждая такая молитва несла в себе крупицу?